Стремясь наказать турок и татар за зимние погромы, донские казаки стали собирать силы для нового похода на Азов, хотя им было известно, что там расположен сильный гарнизон, состоявший из более чем пяти тысяч воинов. Летом 1656 года казаки, полагая себя достаточно подготовленными и, несмотря на царские указы, приняли решение отправиться в поход. Собрав отряд из трех тысяч человек, в основном донских и запорожских казаков, под командованием войскового атамана Наума Васильева, они подошли к Азову. Однако в завязавшихся под стенами города сражений казачий отряд потерпел сокрушительное поражение, потеряв до полутора тысяч человек. Многие из них попали в плен, в том числе атаман Павел Федоров. Большие потери, понесенные донским войском, заставили казаков вернуться обратно в черкасский городок и отказаться от планов морских походов на 1656 год. Несмотря на то, что донцы ослушались царского указа, Алексей Михайлович не стал лишать войска жалования и простил им самовольный поход. Справедливо полагая, что в столь трагичное время. Не стоит злить казачество. Понесенные Донским войском потери оказались слишком велики. Общим ослаблением Донского войска немедленно воспользовались враги. В феврале 1657 года к стенам черкасского городка подошли отряды азовцев, крымчаков, нагайцев и черкасы. Благодаря присланным из Воронежа боеприпасам все атаки на городок были отбиты. Однако кочевники по-прежнему господствовали в ближайших окрестностях карауля отдельных казаков, вышедших на рыбный промысел и захватывая их в плен. Тем не менее, это не помешало казакам организовать новый морской поход. 30 мая 1657 года 2000 отряд на 32 стругах под командованием атамана Корнея Черкеса отправился в поход. На Дону осталось всего 500 человек для защиты селений. Донцы обошли Крымский полуостров и напали на Евпаторию, Козлов, уничтожив около 10 окрестных селений и взяв в плен 600 турок и татар. Кроме того, они освободили 200 пленников. Среди них оказалось 20 русских служилых людей, Остальные были запорожскими казаками. Весной 1656 года донские казаки совершили небольшой разведывательный рейд к Темрюку для захвата языков. Пленные татары рассказали, что хан готовится вместе с запорожцами гетмана Ивана Выговского нанести удар по пограничным русским землям в районе Тамбова. Для чего отправил подозов Пятитысячный отряд воинов. Чтобы нарушить планы крымчаков и отвлечь их от набега на приграничные земли, началась подготовка масштабного морского похода на Крым. 6 июня 1659 года казаки отправили в Азовское море отряд на 30 стругах во главе со старшиной Корнеем Яковлевичем Черкесом. стругах от 80 до 50 человек, в зависимости от размеров. При этом на дону осталось не более одной тысячи казаков. Первым объектом нападения стало черкесское побережье от Темрюка до Тамани. Разорив прибрежное селение, казаки взяли курс на побережье Крыма. Морской поход оказался удачным. Только 16 августа Казачий флот вернулся на Дон, разорив перед этим окрестности Керчи, Кафы и Балаклавы. Было захвачено в плен 2000 человек мужчин и женщин. Свободу получили 96 русских пленников, половина из которых осталась служить царю на Дону. Разорив Крымское побережье, донцы отправились к Синопу, затем к городу Кондра и не дошли лишь один дневной переход до Константинополя. Несмотря на то, что известие о начале морского похода достигло Москвы уже после его начала, действия донских казаков были одобрены Алексеем Михайловичем, который в своей грамоте от 24 июля 1659 года приказал донскому войску всеми способами помешать крымским татарам осуществить свои замыслы. Поскольку основные силы войска были еще в море, на момент получения царской грамоты оставшиеся на дону казаки начали снаряжение новых стругов. За короткий срок они подготовили к походу еще 15 стругов с намерением снова идти на Крым. Вернувшиеся из похода казаки были вынуждены снова выйти в море. В соответствии с царским указом, они 21 августа снова покинули Черкасский городок и направились к берегам Крыма. В очередной раз они разорили селение на Крымском побережье и успешно возвратились обратно на Дон. Тем не менее, действия казаков не нарушили намерений крымского хана, и он вместе с Ногайской Ордой в сентябре того же года переправился через Северский Донец. по подсчетам казаков, на Русь вторглась до 100 тысяч татар. 11 апреля 1660 года донцы получили известие о готовности крымских татар идти походом на пограничные русские земли. Чтобы получить точные данные о намерении врага, в море был отправлен разведывательный отряд. Возле Темрюка Он захватил шестерых пленников, которые и раскрыли истинные замыслы хана. Оказалось, что Хан задумал поставить в Устье Дона два городка, чтобы перекрыть выходы в море. Он повелел своим подданным рубить лес и сплавлять его к Азову. Однако слухи о предстоящем походе на Русь оказались ложными. 6 июля разведывательный отряд казаков захватил в районе Азова. еще четырех языков, которые на допросе рассказали, что на Каланче и Донце спешно строятся башни, для чего султан прислал из Константинополя и Кафы большое количество турок. Предполагалось, рядом разместятся городки, в которых будут жить темрюкские черкесы и татары. Для перевозки строительных материалов турки выделили 35 галер – которые возили лес и камень. В город было переправлено, большое количество, так сказать, работных людей из числа венгров, валахов, румын. В общей сложности до 10 тысяч человек. В каждой башне был оставлен гарнизон по 300 человек и еще по 500 человек в городках. Кроме того, гарнизон самого Азова был увеличен до 5000 человек. Казаки на тридцати стругах попытались прорвать укрепление и выйти в море. Однако сооруженные турками и татарами городки оказались слишком хорошо укреплены. Несмотря на все попытки донцов пробиться через Каланчу, сделать этого они так и не смогли и были вынуждены вернуться обратно в Черкасский городок. Это заставило казаков обратиться к царским властям с просьбой о помощи и направлении на Дон дополнительных контингентов, так сказать, ратных людей, которые позволили бы защитить донские земли от татар. Попытки турок и татар перекрыть выходы из Дона всерьез обеспокоили царя. Алексей Михайлович, откликнувшись на просьбы донских казаков, направил в черкасский городок отряд во главе с и Иваном Хитрово, а также отдал приказ запорожцам оказать военную помощь собратьям со стороны Днепра. Донским казакам было велено не допустить строительства башен на Каланче и Донце, но при этом ни в коем случае не нападать на Азов, чтобы не спровоцировать турок на войну. В марте 1661 года казаки и служилые люди во главе своей водой Иваном Севастьяновичем Хитрово ходили в поход на построенные ханские городки. Несмотря на предпринятые штурмы, взять их не удалось, а сделать подкоп под стены не представлялось возможным, поскольку городок стоял в низине, копать здесь было невозможно из-за грунтовых вод. Потерпев неудачу, русская армия отступила. Частичным утешением за поражение стало известие о том, что из 35 турецких галер, направленных в Азов годом ранее, только две вернулись в Константинополь. Остальные погибли во время шторма. Летом 1661 года казаки снова отправились к Азову для разведки ситуации. Они захватили жителей кафе на Комягах, которые ловили в Устье Дона рыбу. плен были захвачены четыре татарина, сообщившие о том, что из Крыма в Азов были отправлены 400 человек для укрепления гарнизона. В августе 1661 года, после неудачного штурма башен на Каланче, казаки прошли в море через мелководный казачий Ерик. Стоявшие на взморье пять турецких кораблей вступили в бой с двадцатью казачьими стругами. Несмотря на то, что они имели на борту 500 янычар, турки были вынуждены отступить под прикрытие артиллерии Азова. Получив возможность беспрепятственно выйти в море, казаки разорили 10 селений между Кафой и Судаком. Только на обратном пути донцы попали в шторм, и семь стругов затонули у Арбатской косы. Поход показал, что несмотря на строительство укреплений, Турки не в полной мере контролировали устье Дона, и выход в море вполне возможен даже крупными силами. В 1662 году казаки снова прошли через казачий ерик в море и на 26 стругах разорили окрестности Керчи, Трапезунда и Ичели. На обратном пути их у свиной протоки попытались перехватить татары, однако казаки отбились от них. В это время другой отряд казаков спустился по реке Миус, захватив на трех стругах два турецких судна, убив сорок и взяв в плен 60 турок. Свой вклад в борьбу с врагом внесли и запорожские казаки. В 1663 году запорожцы спустились вниз по Днепру, однако были остановлены турецкой эскадрой. Сражение продолжалось три дня, и две ночи. В конечном итоге запорожцы были вынуждены отступить и уничтожить свои суда. Однако уже в следующем году они взяли реванш, уничтожив турецкий отряд кораблей, посланный против них из города Тамань в Сечь. В 1672 году Турция вступила в войну с Польшей. 300-тысячная турецкая армия заняла всю Подолию и ключевой город Каменец-Подольский. Успехи османов вынудили польского короля пойти на уступки и отдать Османской империи значительную часть правобережной Украины. Успехи в борьбе с поляками дали туркам повод продолжить нажим на Украину. Это неизбежно должно было привести к столкновению с Россией. Именно поэтому Правительство Алексея Михайловича решило нанести упреждающий удар. Для этого необходимо было ликвидировать препятствия на пути казаков, которые могли бы стать отличным противовесом туркам и татарской коннице. Было принято решение разрушить башни, стоявшие на Каланче, и обеспечить таким образом выход в Азовское море. К сожалению, казаки смогли уничтожить только одну. из двух башен. Тем не менее, это не помешало им в июле 1672 года выйти в море, что вызвало настоящую панику среди прибрежного населения. В 1673 году на Дон прибыл большой царский караван из 338 речных и 30 морских стругов во главе с дворянином Иваном Хитрово. Получив столь необходимое подкрепление, казаки во главе с атаманом Михаилом Самарениным прорыли засыпанный турками проход через казачий ерик и вышли в море на одиннадцати стругах. Было принято решение зазимовать в устье реки Миус, поставив там небольшую крепость. Она должна была стать отправной точкой будущих походов на Крым. При помощи присланных стрельцов казаки возвели небольшую крепость, оставив в ней гарнизон из 150 человек с двумя орудиями. К несчастью, место для крепости было выбрано неудачное. Весеннее половодье 1674 года затопило крепость, а после того, как ее покинули казаки, турки срыли ее остатки до основания. С той же неудачными были попытки возвести крепости и в других местах. Тем не менее казаки продолжали совершать морские походы. Весной 1674 года они, покидая свои укрепления в устье Миуса, захватили стоявший на море турецкий корабль, после чего вернулись в Черкасск. В том же году русская флотилия из 25 судов вышла в море под командованием полковника Косагова. У Таганрога она встретилась с турецкой эскадрой, состоявшей из галер. Поскольку силы сторон были неравными, Косагов приказал отступить в Черкасск. В 1675 году 500 казаков во главе с Беркулатом напали на 20 турецких судов, стоявших в устье Дона. Перебив экипаж, Казаки увели свои трофеи в Черкасск. Одним из наиболее крупных был поход 1685 года. В мае около тысячи казаков вышли в море и захватили у Азова два турецких судна с припасами для крепости. После этого они разбили конный отряд из 500 человек и отправились к Темрюку, где сожгли несколько татарских сел и захватили много скота. Одновременно другой отряд казаков на 56 стругах вышел в Азовское море и в бою захватил пять турецких кораблей. Возвращаться с добычей они решили через Миус, затопив свои струги в укромном месте. В 1689 году русская армия совершила поход на Крым. Приняли в нем участие и казачьи отряды. Так Около тысячи казаков на 45 стругах, во главе с атаманом Зотом Камышниковым, прошли Азов, а затем направились к Темрюку, уничтожив множество турецких и татарских селений. В августе того же года 690 казаков под командованием атамана Тимофея Долгова тайно пройдя через казачий Ерик, вышли в море и напали население в устье Кубани. На обратном пути казаки встретили в Азовском море два судна со 150 янычарами, шедшими из Азова в Стамбул. Казаки в абордажном бою овладели судами. 80 янычар было убито, остальные попали в плен и были доставлены в Черкасск. В 1694 году тысяча донских казаков на 65 стругах под командованием атамана Бориса Данилова, снова напали на Темрюк и Кызылташ. На обратном пути они столкнулись с турецкой эскадрой, состоявшей из 30 судов. Поскольку турки преградили пути на Дон, не было иного выхода, кроме как вступить в сражение. В результате, потеряв 20 человек убитыми, они захватили в качестве трофеев турецкий корабль и тумбас. Поскольку пробиться к дону они так и не смогли, то ушли к Миусу, откуда вернулись домой, сухим путем.